А вражные гномы, или охоры, как их еще называли, были воистину жалким народцем. Они составляли низшую касту в иерархии гномских племен. Они жили по всему Кринну, ютясь в нищете и грязи, заселяя места, покинутые всеми остальными живыми существами, даже животными. Как и все гномы, они жили кланами. Иногда несколько кланов селилось сообща, подчиняясь каждой своему вождю, либо одному наиболее могущественному. В Гзакцароте жило сразу три клана – Слопы, Блопы и Глопы, и вокруг Рейслина стояли представители всех трех. Мужчины и женщины были одинаково уродливые и оборваны. Женщины отличались разве что отсутствием бородёнок да юбками по колено длиной. Впрочем, несмотря на крайнюю нищету, авражные гномы не знали уныния. Райслин между тем демонстрировал чудеса ловкости. Монетка плясала по костяшкам его пальцев, исчезала и вновь появлялась. В очередной раз спрятав монетку, Райслин извлёк её из уха изумлённого гнома, что вызвало неожиданную задержку в представлении. Друзья Ахора крепко схватили его, заглядывая ему в ухо. Один даже сунул туда палец, не найдётся ли там ещё монет. Они оторвались от этого занятия только тогда, когда Райслин открыл другой кошелёк и вытащил небольшой свиток пергамента, развернув его длинными тонкими пальцами, маг прочёл нараспев: Сух тангус майлар, аста кавар калипар. Заворожённые гномы не сводили с него глаз. Омолк голос мага, и полукаобразные буквы на пергаменте запывали. Вспыхнув, они исчезли, оставив лишь облачко зелёного дыма. «И что дальше?» – подозрительно спросил Стурм. «Гномы заколдованы», – ответствовал Рейстлин. «Я наложил на них заклятие дружбы». А вражные гномы были действительно покорены. Танис заметил, как интерес и любопытство сменились на их лицах открытым преклонением и любовью. Грязные ладошки тянулись погладить одеяние мага. Гномы, не переставая трещали что-то на своем невразумительном наречии. Стурм посмотрел на Таниса с тревогой. Танис знал, о чем думал рыцарь. А ведь Рейстлин в любой миг может учинить то же самое и над нами. Услышав топот бегущих ног, Таннис оглянулся туда, где стоял на страже речной ветер. Варвар указал ему на вражных гномов, потом поднял руки с растопыренными пальцами. Стало быть, сюда поспешал еще десяток. Вскоре действительно показалась новая стайка охоров. Они промчались мимо речного ветра, даже не посмотрев на него, и остановились только при виде своих соплеменников, сгрудившихся вокруг Рейстлина. «Что происходит?» – спросил один, рассматривая мага. заколдованный гном и между тем тянули Рейстлин за одежду, приглашая его куда-то с собой. Друг, наш друг, наперебой твердили они на примитивнейшем общем. Да, проговорил Рейстлин так тихо и ласково, что-то они сдаже растерялся. Вы все мои друзья, продолжал Мак. А теперь скажите мне, друзья мои, куда ведёт этот коридор? И Рейстлин указал на восток. Ответы посыпались немедленно. Коридор ведёт туда, сказал один, указывая на восток. Другой ткнул пальцем в противоположном направлении. Нет, туда. Разгорелся спор. Гномы пихали и отталкивали друг дружку, потом замелькали кулаки, и вот уже один лежал на полу, а другой пинал его, крича во всё горло: "Туда, туда!" Стул повернулся к Танису. Только этого нам не хватало. Ещё немного, и все здешние дракониды сбегутся на шум. Не знаю, уж, что там натворил Калдун, но это надо прекратить. Но прежде чем Танис успел вмешаться, одна из гномских женщин взяла дело в свои руки. Ринувшись в самую гущу сражения, она ухватила сразу обоих друтюнов, ловко стукнула их обоими и бросила на пол. Прочие сразу остыли. Охрабрая малышка повернулась к Рейслину. Нос у неё был короткий и толстый. Растрёпанные волосы торчали во все стороны. Одета она была в заватанное и обтрёпанное платье, толстые башмаки и чулки, съехавшие к самым лодыжкам. Однако, судя по тому, с каким уважением смотрели на неё другие гномы, она была у них за старшую. Она таскала с собой большой увесистый мешок, перекинутый через плечо. Мешок тащился по полу, заставляя ее время от времени спотыкаться. Если кто-то из гномов осмеливался прикоснуться к мешку, она оборачивалась и без разговоров лупила почему-нибудь по поди. «Коридор веди большой хозяева», — заявила она, кивнув в сторону восточного конца. «Спасибо, милая». Рейстлин погладил ее по щеке и тихо добавил. «Тан-та, гамусалах». Маленькая женщина зачарованно слушала, глядя на него с обожанием. Скажи, пожалуйста, сколько там хозяев? продолжал Рейстин. Анна сосредоточенно наморщила лоб, потом подняла короткопалую ручку. "Один", сказала она и показала палец. "И один, и один, и один". Растопырила четыре пальца и торжествующе заявила: "Два". "Кажется, я скоро соглашусь с Флинтом", проворчал Стурм. "Ц", прошипел Танис. Как раз в это время скрежет затих, и тишину нарушил резкий щелчок. Гномы, переминаясь, поглядовали в конец коридора. Что это за звук? спросил Рейслин свою маленькую почитательницу. Кнут, ответила она безразлично. Измазанной ручкой поймала Рейслин за одежду и потянула с собой. Хозяева сердится. Наши, давай, давай, иди. Что они заставляют вас делать? спросил Рейслин. Наши иди, твоя смотри. Она тянула его изо всех сил. Наша вниз, они вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх. Твоя сиди. Наша дело езда вниз. овлекаемые охранными по коридору, Рейслин едва успел обернуться и махнуть рукой Танису, дескать, пошли. Танис передал сигнал вечному ветру и Флинту, и путшественники последовали за гномами. Акаудованные магом по-прежнему держались подле Рейслина, стараясь не отходить ни на шаг. Остальные умчались вперёд. Было слышно, как за поворотом коридора возобновился скрежет, ещё громче прежнего. Услышав его, маленькая женщина так и просияла. Гномы остановились, кое-кто привалился к скользким стенам, иные мешками повалились на пол. Только женщина осталась стоять около Рейстина, не выпуская его рукава. Он спросил её: "Почему мы остановились?" "Наше ждать, не наш черёд", сообщила она. "А что будет?" продолжал он терпеливо. "Когда настанет наш черёд". "Наше ехи вниз", она вновь устремила на него полный обожания взгляд. Рейстин посмотрел на Танису и покачал головой. Потом решил испробовать новый подход. "Как же тебя зовут, маленькая?" "Бупу". Карамон фыркнул и поспешно зажевал рот водондию. Скажи мне бопу, ласково продолжал Рейстин. Не знаешь ли ты, где логово дракона? Дракон? переспросила она изумлённо. Твоя хочет дракон? Нет, поспешно поправился Рейстин. Нам не нужен дракон, только его логово, место, где он живёт. Ой, моя не знай, бопу сокрушённо замотала головой. Но потом, увидев разочарование на лице Рейстина, крепко ухватила его за руку. Зато моя введи тебя к Верховный Блоб. Его всё знай. Райстин поднял бровь. А как мы попадём к Верховному Блобу? Вниз, Буп расплылась в счастливой улыбке. Скрежет между тем прекратился, вновь щёлкнул кнут. Теперь наш черёд, ехай вниз. Твоя иди с нами к Верховному Блобу. Погоди чуть-чуть, Райстин высвободился из её рук. Я должен переговорить с друзьями. И быстро отошёл к Танису и Стурму. Этот Верховный Блоб, похоже, глава клана, сказал он. а может быть и нескольких кланов. «Если он так же умен, как эти ребята, он чашку на столе не найдет, не то что дракона», проворчал Стурм. «Да нет, скорее всего найдет», нехотя проговорил Флинт. «У Мишка у них чего уж там куцый, но зато они великолепно помнят все, что когда-либо видели или слышали. Вся штука в том, чтобы вытрясти из них в разумительные сведения». «Значит, придется идти к верховному блоку», скривился Танис. «Но чтоб я понимал, что это за вверх-вниз и скрип, который...» Я знаю, раздался голос. Танис оглянулся. Он успел совершенно забыть про тосельхофа, а Кендер выскочил из-за угла, весьма довольный собой. Хохолок так и плясал, глаза горели весельем. "Это подъёмник, Танис", сказал он. "Как в гномских шахтах. Я один раз был в шахте. Отличное, знаешь ли, устройство. Там у них был подъёмник, таскавший наверх породу, и здесь точно такой же. Ну не точно такой, но здорово похожий. Видишь ли, Тут Кендера одалел приступ смеха, но под нацеленными на него свирепыми взглядами он кое-как овладел собой. Они приспособили здоровый такой котел для перетапливания сала. Когда дракофигенная тварь щелкает кнутом, гномы, стоящие на готове, прыгают в котел, а котел висит на цепи, надетой на колесо с зубьями, как раз подходящими к звеньям. Вот откуда скрежет и скрип. Колесо крутится, котел опускается, а другой идет вверх. — Большой хозяева, полный котел хозяева, — вставила Бупу. — Полный драконидов, — встревожился Таннис. Не сюда, сказала Бупу. Их едет туда. И она неопределённо махнула рукой. Значит, вот кто хозяева, проговорил Танис. Сколько же их у Катла? Два, Бупу крепко держала за рукав Рейслина. Не больше два. То есть четверо, сказал Тас, и виновато посмотрел на малышку. Правда, они довольно маленькие, не то что те крупные, которые колдуют. Значит, четверо, Карамон расправил широкие плечи. Что ж, справимся. «Да, но надо подгадать время, чтобы не оказаться нос к носу еще с пятнадцатью из котла», — заметил Танис. Вновь щелкнул кнут. «Иди!» — Бупу настойчиво дергала Рейстина за рукав. «Наша иди! Хозяева сердится!» «По мне так все равно, сейчас или потом», — сказал Стурм. «Пусть гномы бегут туда обычным порядком, а мы выскочим следом и в суматохе скрутим хозяев. Если один котел стоит здесь в ожидании гномов, другой надо полагать в данный момент внизу». Похоже на то, согласился Танис и обратился к аваражным гномам. Когда окажетесь у подъёмника у котла, то есть не вскакивайте в него сразу, просто отбегите в сторонку и всё. Договорились? Маленький народец уставился на него с величайшей подозрительностью. Пауэль, со вздохом, повернулся к Рейслину, и тот, слегка улыбнувшись, повторил ему указание Таниса. Гномы тотчас заулыбались и с воодушевлением закивали. В третий раз щёлкнул кнут. "Эй вы там, шевелитесь", заорал грубый голос. Обробим во многих, может, тогда научитесь бегать. Это мы ещё посмотрим, кто кому ноги обрубит, сказал Карамон. Будет большой забава, серьёзно сказал один из рабов, и гномы помчались по коридору.